дыня и кожаные сапоги. Я выхожу из самолета, и на меня тут же наваливается пахнущая эвкалиптом жара. Да чего же приятно возвращаться домой. Мишель уже два дня назад прилетел из Парижа и теперь встречает меня. Он берет мои сумки, и мы идем к машине. А по дороге я жадно впитываю знакомый южный аромат. Далёкую перекличку автомобильных сигналов, шёпот пальм, яркие белые дома и синее небо. Мы трогаемся, и я уже с радостью жду первой встречи с Средиземным морем. И тут Мишель сообщает мне новость. В нашем доме побывали грабители. Мне кажется, он меня ударил. Когда? Оказывается, Мишель знал об ограблении уже несколько недель, но решил зря меня не тревожить. Помочь я все равно ничем не могла. «Я предпочла бы все знать», — сердито говорю я. «Три месяца я так и ждала этого дня». А неожиданная новость заметно испортила радость возвращения. «Дома, пока Мишель выгружает из машины мои вещи», и купленную на рынке в Ницце зелень. Я хожу по комнатам, пытаясь оценить нанесенный ущерб. Пропало немного, потому что и красть у нас было практически нечего. С радостью я убеждаюсь, что к новой кровати никто даже не прикоснулся. А вот наш дряхлый магнитофон и все кассеты исчезли. Мне жаль их потому что с каждой мелодией было связано свое неповторимое воспоминание. Мой уютный кабинет совершенно опустел. Украдены все книги, все до одной. Словари, путеводители, история Леренских островов, астрономические справочники, даже детективы в затертых мягких обложках, которые мы брали с собой на пляж. Пропала совершенно новая кофеварка, Роскошный подарок, который я сделала себе зимой за день до отъезда, и который еще ни разу не воспользовалась. Как ни странно, постельное белье и скатерти с антикварного рынка в Ницце остались целы. А ведь за них можно выручить гораздо больше, чем за книги. Я рада, что осталась хоть какая-то память о наших первых месяцах здесь. Мишель находит меня в гостиной. «Как они забрались в дом?» — спрашиваю я. Он молча показывает на сломанную, но уже аккуратно починенную оконную раму и на новый замок в двери, через которую воры вошли. «Кто все это починил?» «Амар», — отвечает Мишель, не сводя с меня внимательного взгляда. «Наверное, он не ожидал, что я так расстроюсь. Хотя все уже приведено в порядок, а потери минимальны, мне очень хочется плакать. Я чувствую себя глубоко оскорбленной этим вторжением в мой личный мир и, что еще серьезнее, тревожусь за будущее. Под кухонным окном я нахожу смятую пачку из-под Мальбора. Может, это улика? Ее надо сохранить? Хотя прошло уже пять недель, и кому сейчас нужны улики? Я выбрасываю пачку в мусорное ведро. Лучше забыть об этом. Теперь, когда участок расчищен, дом оказался на виду, и мы ничем не защищены от грабителей. Возможно, на этом холме когда раньше не было заборов, но нам сейчас не до романтики. Когда-то на несколько километров вокруг вся земля принадлежала только семейству Спинотти, У них не было никаких соседей, да и жизнь в те времена была гораздо безопасней. А главное, на участке постоянно жили люди, садовники, слуги, сторожа. Мы не можем позволить себе такой роскоши, а значит, надо искать другие способы защиты. После ланча на террасе Мишель звонит Амару. Тот вскоре приезжает и подсчитывает, во сколько обойдется зеленая изгородь из лавра. К счастью, нам пока не надо огораживать нашу землю со всех сторон, потому что по краям расположены два участка, такие же непроходимые, каким еще недавно был и наш. Мы не знаем, кому они принадлежат, но в любом случае с их стороны к нам никто не подберется. Сегодня я не слишком приветлива Самарам, Отчасти это объясняется моим плохим настроением, но главным образом дело в том, что постепенно мы стали слишком сильно зависеть от него, а он это понимает и, не стесняясь, пользуется. Вот и теперь предложенное им количество кустов значительно превышает мои расчеты, и я прямо говорю ему об этом. Чуть позже, за стаканами фруктового сока, мы договариваемся о более приемлемом, количестве и цене, хотя изгородь все равно получается безумно дорогой. Плюс к этому Амар вдруг заявляет, что сумма, полученная им за расчистку участка, недостаточна. Но мы же договорились, возмущаюсь я. Позвольте я все объясню вам, мадам. И с массой извинений и расшаркиваний он растолковывает нам, что из-за рельефа участка Двум его рабочим пришлось намного больше, чем он предполагал курсировать вверх-вниз по склону. От такой наглости я просто лишаюсь дара речи. Здесь, на Лазурном берегу, всегда найдется куча причин, по которым цена выросла в два раза против назначенной, а работа не была сделана в срок. Более опытный Мишель, в отличие от меня, принимает такие вещи, как должное, и добродушно платит вымогателю, запрашиваемую разницу, да еще и заказывает у него зеленую изгородь. Он прав. Сейчас мы не можем тратить время на поиски более совестливого садовника, и мы хотя бы знаем, чего ожидать от Амара. И все-таки до наступления отпускного сезона с его толпами туристов, очередями и пробками, когда закрываются все производства и офисы, а любая задача занимает в два раза больше времени, чем обычно, нам придется подыскать себе расторопного помощника. Слишком многое надо сделать за лето, и все это свалится на меня одну. Мишель работа призывает в Париж, и он будет приезжать только на выходные. А я так устала к концу театрального сезона, что радуюсь предлогу задержаться здесь и отдохнуть от сцены и заодно дописать свой сценарий о Леренских островах и заняться протекающей крышей. Вечером, захватив бутылку вина, мы садимся за расчеты и очень скоро выясняем, что денег, как всегда, не хватает. Из списка срочных работ нам придется выбирать самые срочные. Однако наше настроение от этого нисколько не портится, и я снова бодра, и полна оптимизма. За прошлое лето мы многое успели, а это наверняка будет не хуже. Тем более, что апассионата теперь принадлежит нам, и мы можем работать гораздо спокойнее. Нам предстоит оборудовать кухню, поменять всю проводку, устроить душевую между двумя спальнями для гостей, а штукатурить и покрасить стены, переоборудовать древнюю посудомойню с великолепной раковиной из белого камня в летнюю кухню, заменить кучу ржавых труб и растрескавшиеся плитки, отремонтировать и покрасить в лазурный, как у Матисса, цвет ставни, посадить пальмы, фруктовые деревья и цветы, очень много цветов, а еще овощи и травы, докупить пять акров земли, вырастить и собрать урожай оливок. Список бесконечен, но мы ведь никуда не торопимся. Если за это лето нам удастся обезопасить дом от воров и дождей, а я освою хотя бы основу фермерского дела, то задачу можно будет считать выполненной. Вдвоем с Ди Луцио, местным трубачом-сантехником, мы стоим на плоской крыше нашего дома. Он согласился покрыть ее слоем битума и гравия, что, конечно, не решит проблему окончательно, но, по крайней мере, должно избавить нас от протечек на год или даже на два. Возможно, к тому времени мы сможем собрать астрономическую сумму, необходимую на капитальный ремонт крыши. Ди Луцио измеряет фронт работ шагами, а потом неторопливо поворачивается на 360 градусов критически озирая окрестности и замирает, глядя на залив. Вид отсюда просто изумительный, и у него на лице появляется типично средиземноморская гримаса одобрения. Я принимаю ее за комплимент особенно ценный, поскольку до этого Дилуцио неоднократно советовал нам сравнять старую виллу с землей, а на ее месте построить современный хорошенький домик но сегодняшний солнечный день и приятный ветерок с моря, видно, привели его в благодушное настроение. И несколько раз кивнув, он снисходительно цедит. «Не дурно, мадам!» Я с ним совершенно согласна. Потом Делуцо обращает свой взор в сторону нашей сосновой рощи и замечает. «А у вас тут куча дров!» «С этим тоже трудно спорить!» потому что поваленные стволы и ветки покрывают всю землю. Я мог бы дать вам небольшой совет, мадам, если вы не возражаете. Я тут же напрягаюсь. Скорее всего, он посоветует нам построить из дров хижину и махнуть рукой на неподлежащий ремонту дом. Этих дров вполне хватит, чтобы оплатить мой счет за крышу, продолжает он. В самом деле, удивляюсь я, — Ну, конечно же, — заметно оживляется Делуцио. — Продайте их за наличные, мадам, а потом и мне заплатите наличными. Это будет очень выгодное дельце для вас. Его глаза радостно блестят при мысли о необлагаемой налогом сделке. Больше на крыше нам делать нечего, и мы идем к приставной лестнице. Делуцио галантно предлагает мне спускаться первой. Я довольно неуклюже перегибаюсь через край и нащупываю дрожащей ногой перекладину. Приставные лестницы с детства внушают мне страх. Я надеюсь, что увесистый сантехник подождет, пока я окажусь на земле, но, как выясняется, напрасно. Он начинает спуск почти сразу же за мной. Лестница угрожающе скрипит. «А я раскрыл ваш секрет, мадам!» — кричит он сверху. Лучше бы ему пока помолчать. Но я никому не рассказал, кроме моей жены. Не сомневайтесь, я умею хранить тайны. Этим сплетникам в деревне лучше ничего не знать. Я поднимаю глаза и вижу грязные подошвы его ботинок и чрезвычайно волосатые ноги внутри широких синих штанин. Похоже, неведомый мне секрет очень веселит Дилуцио. Он громко смеется, и лестница начинает сильно раскачиваться. «Я мечтаю только о том, чтобы поскорее добраться до земли». «Расскажите мне через минуту!» — кричу я. И, наконец, спрыгиваю с последней ступеньки. «Так что за секрет, месье Делуцио?» На его лице застыло выражение, как у ребенка, только что обнаружившего, где взрослые прячут сладости. «Никому ни слова!» Клянется толстяк, приложив к губам измазанный сажей палец. Но мне это можно? Тс Рот на замке. Он откровенно наслаждается этим маленьким спектаклем. Я пожимаю плечами и иду в сторону двери. Даже не представляю себе, о каком секрете он говорит. Наверное, все-таки не о том, что мы с месье, не женаты. Делуцио подмигивает обоими глазами и горячо трясет мне руку оставляя на ней часть сажи. — Я понимаю, вы заняты, мадам, вам надо работать. Не беспокойтесь, ваша тайна умрет со мной. И с этими словами он направляется к своему фургону, доверху забитому старыми раковинами, трубами и почерневшими ершиками для каминов. — Насчет секрета я так ничего и не поняла. Однако слова о продаже леса запали мне в душу. Беда только, что я не знаю, к кому обратиться со своим товаром. Но через пару дней, возвращаясь из спортзала, на недавно приобретенном за пять тысяч франков антикварном Рено, я замечаю у самой дороги огороженный участок, на котором за забором громоздятся штабеля дров. Я останавливаю машину и подхожу к закрытым воротам. В глубине участка виднеется небольшой, тоже запертый домик, С каким-то объявлением на дверях. К сожалению, прочитать его с такого расстояния я не могу. Сейчас половина первого. Хозяин наверняка ушел на ланч, который в этих местах, как известно, длится от двух до трех часов. Не беда, вернусь сюда попозже. А сейчас мне надо спешить в деревню, чтобы купить оливковую и томатную лепешки, пока не закрылась на перерыв и пекарня. Переходя через площадь, я замечаю нашего добродушного электрика, месье Дольфо. Он безуспешно пытается припарковать свой фургон у тротуара, где, на мой взгляд, вполне достаточно места. Перегретый фургон визжит тормозами, а перегретый электрик изрыгает ругательство. Завидев меня, месье Дольфо выключает двигатель и выскакивает из машины, оставив ее практически посреди тротуара. Он широко улыбается и трясет мне руку, словно я только что объявила, что он выиграл в национальной лотереи. Бонжур, здороваюсь я, поражаясь столь причудливому способу парковки. А кроме того, я очень боюсь опоздать в пекарню и остаться без ланча. Весь мой завтрак состоял из двух чашек кофе, и после двухчасовых занятий в спортзале я просто умираю от голода. Но Дольфо решительно пресекая попытку бегства, крепко берет меня под руку и доверительно шепчет на ухо. — Мы ведь понятия не имели, мадам. Мне очень жаль. — О чем вы? — И я очень рад. Это наверняка работа Делуцио. На противоположной стороне площади начинают медленно опускаться железные жалюзи на окнах пекарни. «Мне надо бе...» — месье Делуцио сказал. Он подмигивает и, наконец-то, отпускает меня. Я делаю шаг на дорогу, и меня тут же чуть не сбивает черный пежо, рискованно вильнувший, чтобы избежать столкновения с брошенным посреди дороги фургоном. Из окон соседнего кафе меня, прижав насы к стеклу, жадно рассматривают несколько местных жителей. Я даже не представляю, какой секрет мог разболтать им всем Делуцево. До начала ремонтных работ на крыше и до приезда первых гостей у меня еще есть несколько дней, чтобы продумать планы на лето. Мне надо писать сценарий и заниматься садом, а в первую очередь купить новые книги в замену краденных. В прохладном полумраке книжного магазина я ищу все, что касается истории и разведения олив. Из этих книг я узнаю, что с оливковым маслом, произведенным в окрестностях Ниццы, по мнению знатоков, может соперничать только масло из Луки в Италии. Впрочем, некоторые гурманы считают, что ему и вовсе нет равных по вкусу, а, кстати, и по цене. Еще я узнаю, что на могиле Адама была посажена именно олива. Наверное, доказать это теперь затруднительно, и мне гораздо больше нравится другая легенда о борьбе между воинственным богом морей Посейдоном и богиней мудрости Афиной за право дать имя городу. Победила Афина поскольку именно она посадила на месте будущего Акрополя первое оливковое дерево, символ мира и благоденствия. Подозреваю, что голосование завершилось в ее пользу, еще и потому, что богинь в древнегреческом пантеоне было гораздо больше, чем богов. От легенд я перехожу к фактам. Оказывается. Больше всего оливам подходят именно средиземноморский климат. Они любят каменистые сухие почвы и отлично выживают на таких высотах, где гибнут другие деревья. После того, как саженец прижился, ему требуется очень мало ухода и самый минимальный полив. Оливы не боятся сквозняков и хорошо переносят даже морозы до минус 8 градусов если тени бывают слишком продолжительными. Эти деревья с причудливо изогнутыми стволами живут веками, но плодоносить не спешат. Первые плоды появляются на них только на седьмой или восьмой год жизни, а полноценный урожай они начинают давать еще через 10-15 лет. Наверное, именно поэтому во Франции закон запрещает срубать оливковые деревья и строителям дорог приходится делать петли, чтобы обогнуть их. Я брожу под их серебристыми кронами, через которые проглядывает синее, как на рекламном плакате неба, и заново изучаю освобожденную от зарослей сорняков землю, переплетение корней и изгибы морщинистых стволов и веток. В древности олива считалась целебным деревом, И сейчас я чувствую, как она передает мне свою силу, спокойствие и уверенность. Ближе к вечеру я с трудом отрываюсь от книг и истории оливы, для того, чтобы еще раз наведаться на лесной склад. Увы, ворота опять оказываются запертыми. Несколько минут я стою перед ними, раздумывая, не оставить ли записку. Неподалеку на полянке пасется несколько лошадей-пенсионеров. И я подхожу к ним, чтобы погладить. Я и раньше несколько раз проезжала мимо, но у меня ни разу не было повода остановиться здесь, поэтому я решаю задержаться ненадолго и рассмотреть эту с виду необитаемую местность. Возможно, за это время вернется хозяин. Здесь все оплетено побегами дикого климатиса. На обочине валяется смятая картонка из-под молока с арабской надписью Я огибаю высокое, как кипарис, лавровое дерево. Воздух пропитан каким-то горьковатым, пряным запахом. Я не узнаю его. Может, шалфей? Кусты вдоль дороги украшены метелками мелких ярко-желтых цветов. У меня под ногами поблескивают осколки разбитых бутылок. Я стараюсь ступать осторожно. Сразу за поворотом на скале приютился небольшой виноградник который я замечала и раньше. С приземистых кустов свисают зеленые грозди, похожие на полную молока грудь. Между аккуратными рядами виднеется несколько вишен. Может, стоит разыскать хозяина и расспросить его о подготовке почвы, сроках посадки, вредителях, сборе урожая и обо всем прочем? По дороге шурша шинами проезжает машина, И только тут я обращаю внимание на то, какая удивительная тишина стоит вокруг».